Глава десятая Бусида Ютаро Передо мной стоял тот, кого я увидел в подворотни, когда вырвался из лаборатории и добрался до ближайшего города. Он и привел меня в один из кланов Якудза небольшого роста, весь покрыт с ног до головы татуировками. Хриплый говор, заставляющий добропорядочных японцев прятать кошельки. И хитрый взгляд, будто он заговаривает зубы, чтобы отжать что-нибудь. Но я был благодарен Ютару за то, что он помог мне попасть к Камацу и выиграть время, переждать, пока меня разыскивали по всему Токио и его окрестностям. «Привет, Ютаро. Пойдем», — махнул я татуированному парню. «Где его Йокай носили? Стоит в какой-то замызганной черной футболке и серых штанах. За его спиной висел серый рюкзак, заляпанный черной грязью. Когда мы зашли в лифт, я обратил внимание на пару глубоких ссадин на его лице. Кто его побил? Да он сам мог кого угодно отлупить. При мне однажды уложил каратиста, когда мы отдыхали в клубе. «И кто это тебя так?» — обратился я к нему, когда нажал кнопку на блестящей панели лифта. Когда скрывался, сцепился с одними на районе. Скривился он, вспоминая драку. Шесть человек напали, причем из-под тишка, как шакалы прям. Когда мы зашли в мои суперпросторные апартаменты, Ютар удивленно смотрел их. «Да, уж, но устроился ты, конечно, по-скромному», — прохрипел он. «Гармония не твой конек». «И, кстати, это совсем не сочетается с твоей тачкой!» «Ты же сам знаешь, почему я так живу!» Хмыкнул я ему в ответ. «Ну вот и меня тоже ищут дружище!» Засмеялся Ютаро, устроившись на стуле возле небольшого окна. И куда-то умудрился влезть в этот раз, поинтересовался я. «Меня подставили!» Перешел дорогу Такеда. Мрачно посмотрел на меня приятель. Такеда. «Они же вроде на западе Токио. С какого перепуга ты там оказался?» «Такое бывает. Сам не заметил. Пожал плечами Ютару. Следил за одной богатой тачкой. Босс дал задание аккуратно забрать и перегнать ее в гараж. Но эта сволочь завела нас в западный район. Ну и...» «И вы там встретились с Токеда?» Спросил я, заваривая две порции лапши рамон, и подвигая одну к нему. «Ага, спасибо, Кана. я уже сутки не ел». Ютара уже с энтузиазмом подвинулся к столу и, засыпая еще не заваренную лапшу специями, накинулся на нее. «Почему не вернулся в Акамадсу?» — спросил я его. Перестрелка началась, и Буча завалили. Так получилось, что все думают, будто я им прикрылся. «Буча?» — я аж палочки выпустил из рук. «Так он же...» а ага, племянника а племянник Шого!» — криво улыбнулся Ютаро. «Ну ты попал, дружище. Я никак не мог прийти в себя. Вот это новости. Племянника Ибуна погиб в перестрелке. Да Шого теперь кожу с него снимет, если поймает. Он не привык разбираться в столь тонких моментах. Обычно сначала делает, а уж потом спрашивает». И как ты вырвался, задал ей ему очередной вопрос. Да как, просто свалил, лег на дно, прохрипел Ютар. А потом мне подсказали, что скоро за мной придут. Пришлось брать ноги в руки и менять документы, а потом обратиться к тебе. Деньги нужны, я уже включил электрочайник и насыпал чая в заварник. Насчет этого не переживай, блеснул с золотой коронкой приятель. «Ютара всегда деньги найдет». Ох, что-то не понравилась мне его улыбка. Знал я историю Бусиды Ютара. Он как-то поведал, когда мы сидели в засаде у центрального рыбного рынка, что начинал обычным щипачом. Таскал кошельки и вырывал из рук зазевавшихся прохожих сумочки. В Акомацу он попал, когда, по иронии судьбы, вытащил бумажнику самого Акомацу Шого. Босс хотел отрубить ему руки, но подумал и взял его в свой клан отрабатывать повинность. Так он стал сначала водителем и посыльным, затем опытным вором. Далее пошли задания более серьезные. Вот на его пике мы с ним и познакомились. «Главное, веди себя тихо», — предупредил я, «иначе подставишь и себя, и меня в том числе». «Обижаешь к Хлопнул он меня по-дружески по плечу. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» «Такого я не помню, поэтому одобрительно кивнул и сказал, что пора готовиться ко сну. У меня завтра рабочий день». «Ты на работу устроился?» Удивленно вытянул лицо Ютару. «Да, Фудзи», — улыбнулся я. «Ну ничего себе! Фудзи, мать его, корпорейшн!» Подскочил на стул Ютару. «И кем?» «Начальником?» «Пока нет, стажер». «Но это не за горами», — ответил я ему, на что он начал смотреть на меня более уважительно. «Верю в тебя, дружище. До того, как ты скрылся, босс с тобой был доволен», — ответил Ютаро. «Наверное, поэтому он до сих пор ищет тебя». И как успехи, пристально взглянул я в глаза приятеля. Ютару не отвел взгляда. «Я ничего никому не сказал». «Хорошо». Кивнул я в ответ и похлопал его по плечу. Я тебе всегда доверял. После нашего разговора я отправил приятеля в душ, затем разложил единственную кровать. Ну что ж, придется ютиться на ней вдвоем. Это еще раз побудило меня рассмотреть вариант двухкомнатной квартиры. Надо посмотреть, сдает ли кто-нибудь в этом районе что-то похожее. Чуть позже Ютар упал на свою половину кровати и почти тут же уснул. Затем я услышал громкий храп. Ну вот, доказал, что называется добрую слугу. Где там мои беруши? Утро началось с того, что я быстро собрался, перекусил и наказал проснувшемуся Ютару не гулять дальше этого квартала и уж тем более никому не открывать дверь. Не хватало, чтобы хозяин квартиры увидел постороннего. Тогда проблем будет выше крыши. «При заселении я обещал, что буду жить один». Я кинул Ютару на стол запасные ключи и закрыл за собой дверь, спустившись на парковку. А еще чуть позже я уже заходил в офис, успев до утренней раздачи макулатуры от дзеро. Но среда эта оказалась не похожей на остальные дни недели. Все из-за сенсационного события. В кабинете сама и начались обыски. А сам начальник отдела снабжения сидел в допросной службе безопасности и давал показания, как мне сказали коллеги. Судя по тому, что его не было два часа, дело было серьезным, а как будто я не знал. Вплоть до увольнения. Но окончательное слово оставалось за владельцем корпорации. Даст он шанс сама и Кадзима исправиться или вышвырнет их на улицу, сомневаюсь, что кражу можно простить. Несмотря на отсутствие ключевого звена компании на рабочем месте, отдыхать нам никто возможности не давал. Все это время работу отдела координировала Кимура Кота. Она же гоняла Дзера, который распределял задания между нами. Она же взяла на себя всю бумажную волокиту хитрожопого Самай, с которой в последние дни приходилось разбираться именно мне. Я же слегка выдохнул и не спеша продолжил заполнять скучные рядовые таблицы, которыми уже был сыт по горло. Как только Дзеро со скоростью молнии выскочил из офиса, коллеги оживились. Особенно Майоко, которая просто фонтанировала внезапно появляющимися домыслами. «Представляете, если сама я сейчас держат в пыточной корпорации и бьют током!» поделилась она очередной фантазией. «Кагава-сан, вы верите, что в Фудзи есть пыточная?» Я усмехнулся. «Ханзо-сан, я не верю. Знаю», — покосилась девушка на меня. «Мне то Куда сказала». «Тадамаша Куда — главная сплетница компании», — засмеялся в ответ Сузуму. «Да с чего вы взяли? Кашемиру-сан!» — Майоко просверлила его злобным взглядом. «Я лично доверяю ей». Я улыбнулся, продолжая заполнять данные о поставке комплектующих к сплит-системам на ближайший месяц. Если Майоко у нас болтушка, то у ее подруги Тадашими из отдела проверки качества язык вообще как помело. Ее бы богатую фантазию да в нужное русло, цены бы не было. «Про удар током вам тоже Тадашими Куда сказала?» — отвлекся от работы Тайоми. Он попросил недавно у меня свою флешку, которая осталась в кабинете Кадзимы Обу. Но ее проще было забыть. Я отдал ему свою. «Ну и вы туда же, Накамура-сан!» — воскликнула Майока, И я с очевидцем разговаривала. «У нас в компании появилась еще одна сплетница!» Картинно вскинула от удивления брови Сузуму. «Ого!» И тут же увернулся от ластика, которым в него кинула Майока. «Это заразно! Пойду-ка я умою, все руки помою!» «Мозги себе промой, Кашемира-сан!» Рыкнула в его сторону Майоко и рядом захихикала Дзо. Сузуму демонстративно вышел из-за стола, вальяжно прошествовал мимо Майоко и вернул ей ластик, убегая в коридор. Хотя нет, кинул. Предмет отскочил от стола перед ее глазами, пролетая возле уха. Девушка не ожидала такого и чуть не упала со стула. «Да чтоб тебе Годзилла провертела на своем хвосте!» — пробурчала Майоко. В ответ Ори странно захихикал. «Да, уже второй день как-то необычно себя ведет, да и работает с меньшим рвением Квагути, «Кавагути-сан, смеешься, как дурачок!» — сделала замечание ему Майоко. Сузуму не было в помещении, а гнев выплеснуть на ком-то надо было. «Как дурачок!» — прыснул Ори. Я покосился на толстяка. Так он же под кайфом. Хотя, как такое возможно? Где и, ори, и где наркотики? В общем, во время обеда надо бы с ним побеседовать тет та тет В офис быстро вернулся Сузуму с вытаращенными глазами и занял свое рабочее место. За ним вошел чем-то расстроенный Дзеро и следом Кимура Кота в темно-зеленом брючном костюме. Еще полдня не прошло, а взгляд уже уставший. «Так, всем доброго дня», — обратилась она ко всем. «Всех отпуская на обеденный перерыв. После обеда Нишио-сан раздаст каждому персональное задание, которое кровь из носу нужно будет сделать до конца рабочего дня. Так что набирайтесь сил, отдыхайте, а потом вперед. У каждого будет свой объем задач согласно его потенциалу». Каждому, кто проявит себя сегодня, хорошая характеристика напрямую высшему руководству корпорации и плюсик в карму. Всем понятно. Плюсик в карму. <связывая> Это звался Иори. Кавагути Сан, делаю вам замечание за неадекватную реакцию на слова руководителя. Строго ответила Кимуракота Толстяку Иори. И он закрыл рот рукой, тут же закивав. Надеюсь, вы меня услышали, Кавагути Сан. Удивленно спросила у него Кимура. «Или вам по-прежнему смешно?» Иори сделал над собой усилие. Убрал руку, скорчил грустное трагическое лицо. «Я все понял, Кимура-сан», — выдавил он. «Больше такого не повторится». «Надеюсь-ка, Вагути-сан», — смерила она толстякая с пепеляющим взглядом и вышла из помещения. «Ну точно, Иори под действием какого-то наркотика». Если об этом узнает Майоко, ей хватит полдня, чтобы разослать весть о наркомании из ее отдела. Юрий вряд ли сидит на сильных препаратах. Скорее всего, это травка, обычная реакция на некоторые слова и абсолютно рассеянное внимание. Тем более, надо с ним поговорить и объяснить, что он сейчас ходит по тонкому лезвию катаны. Но чуть позже, и когда никого не будет. «Ханзе-сан, пройдемте в мой кабинет!» Услышал я голос Кимуры-кота, и она ушла в свою обитель. Ну что ж, судя по ее взгляду, что-то очень важное. У замначальницы нет привычки вызывать сотрудников офиса по простым поручениям. Для этого у нее есть дзеро. Значит, это будет личная просьба. Когда я сел за стол напротив замначальницы, она взглянула на меня тревожным взглядом. «Ханзу-сан, я просто не справляюсь», — сказала она. «Кроме своей работы мне приходится выполнять работу сама Исана». А играть на жалость она умеет, хотя уставший взгляд красноречиво говорил, что она просто просит помощи и никакой корыстной цели не преследует. «Мы в одной лодке», — говорил ее взгляд, «и мы должны помогать друг другу». «Хорошо, Кимур-сан», — согласился я. «Я готов помочь, но в обмен на услугу». «Вы про характеристику?» спросила Кимура Кота. «Я вам обещаю, что не только составлю характеристику, но и добьюсь для вас премии. Главное, помогите разобрать завалы, которые оставил после себя Самай». Я подметил, что Кимура специально опустила уважительное обращение к своему начальнику. «Значит, все там у него плохо». «Договорились, согласился я». Я готов задержаться сегодня на пару часов. «Спасибо вам, Ханзо-сан!» Кимура Кота широко улыбнулась, и эта улыбка будто превратила ее в совершенно другого человека. Почаще бы так улыбалась, сразу бы закрутились вокруг ухажеры, а не этот маменькин сынок Дзеро. Когда я вернулся в офис, на меня вновь хмуро посмотрел этот ревнивец. «Да когда ж ты успокоишься?» Он оперативно собрал какие-то бумаги, сложил их в папку и выскочил из офиса. Все отправились на обед, а я хотел задержать Иори, который уже схватил свою большую сумку. Но повернул он в сторону выхода. «Хм, и что это он делает?» Зашел в кабинет Кимуры Кота, а через минуту вышел, исчезая в коридоре. «Видимо, он отпросился домой». Пообедав с коллегами и послушав язвительные речи Майока в адрес наглого Сузуму и глупого Иори, я приступил к работе. Ее действительно было много. Зару принес от начальницы кипу бумаг, но я не спеша продолжил закрывать повседневные задачи, оставляя работу Кимура Кота на закуску. Чуть позже, когда коллеги закончили трудовой день и покинули офис, я проглотил таблетку кофеина а когда в голове громко застучал пульс, и кортизол дал о себе знать, все отделы мозга включились на полную катушку. Через полчаса я отправил на почту Кимура итоговый отчет и, схватив пиджак со спинки кресла вместе с заплеченной сумкой, выскочил из офиса. Это был мой рекорд. Так быстро я еще не работал. Значит ли это, что мой организм адаптируется? И уже скоро сверхспособность будет включаться гораздо быстрее и работать дольше. Не исключаю такой вероятности. Точно я знать не мог. Даже уверен, что точно не могли знать об этом и те спецслужбы, которые меня ищут. Погруженный в свои мысли, я завел свой Порше. Резко стартанул в сторону выезда. А когда выскочил на оживленную трассу, виртуозно встроился в автомобильный поток позади меня тут же засигналили испуганные водители. Вот уж беспокойные. Им просто не в домек, что я все еще под способностью и контролирую каждое свое движение. Вырулив на заправочную станцию и заправив своего красавца по полной, я достаточно ярко представил, что будет через неделю такого транжирства. Вновь буду ездить на метро и проходя мимо стоянки, бросать тоскливые взгляды в сторону своего Порша. Да и соседство с Ютару подстегивало меня на какой-нибудь дополнительный заработок. На бирже можно засветиться. Она как раз находится под полным контролем клана Камацу. Какова вероятность, что я не наткнусь на самого Айбуна или его помощников? Или на тех, кто меня хорошо запомнил в лицо и теперь разыскивает по всем злачным забегаловкам, клубам и рынкам Токио? Но было одно место, где можно неплохо заработать. И подром. Он был расположен в районе Фучу, и это была безопасная территория. Точнее, она была под колпаком силовых структур, которые пока не уступали прикормленное место ни одной из противоборствующих группировок. Я зашел со смартфона на официальный сайт подрома. Как раз в выходные будет очередной забег. Значит, надо пользоваться случаем и подумать об одежде. Нужен был хороший костюм, не бросающийся в глаза, но в то же время солидный. К тому же Ютару надо бы одежду прикупить, а то ходит словно оборванец. В этот момент мне на телефон пришло сообщение. Это была Хатару. «Привет, чем занимаешься? Давай встретимся». «Хм, а это идея». Одному идти слишком палевно, а вот с хатаро просто идеальный вариант. Так я убью двух зайцев, и денег подниму, и проведу время в компании девушки из богатой и уважаемой семьи. Предлагаю прогуляться на подром в Фучу. Написал и отправил. Секунд десять и ответное сообщение. А что мне нравится, когда начинаются скачки? Я посмотрел на экран смартфона. «Время начала забега 13.00. Пока закончу все свои срочные задания, пока заеду за девушкой и доедем до места, пока пройдем на трибуну... Заеду за тобой в 11.00 в субботу». Отправил я ответное сообщение. «Буду ждать», — пришел ответ. «Ну что, вот и отлично». Я посмотрел на себя в зеркало заднего вида. «Ну что, Кано, а жизнь-то налаживается». Я улыбнулся и подмигнул своему отражению. Выйдя из Порши, поставил на сигналку и направился в сторону своего подъезда. Кстати, и телефона у Ютара не было. Куплю ему, чтобы был все время на связи. У подъезда я увидел какое-то столпотворение и заметил старушку с первого этажа. Она была расстроена, рассказывала что-то нескольким взволнованным соседям. «Так я же говорю, уже была у двери, достала ключи, а тут бандит какой-то в татуировках. хвачка кошелек и в лифт прыгнул». «Видел я его?» — ответил пожилой мужик в толстенных очках. «Недавно появился». «Полицию вызвали?» «Уже едут, не переживайте», — ответил молодой парень в борцовке, упирая телефон в карман джинс. Я поздоровался со всеми, заскочил в подъезд, дождался лифта. «Да что он так медленно спускается?» Затем прыгнул в кабину и нажал на кнопку. Когда заскочил в квартиру, Ютару сидел за столом и уплетал бутерброд. «О, Ганон, ты чего такой взъерошенный?» — ответил он с набитым ртом. «Что-то случилось?» «Ага, случилось», — подошел я к нему, замечая предательски оттопырившийся карман. Покажи, что у тебя там. Да ты брось! Ухмыльнулся Ютар. Это же мой бумажник. Когда ты пришел сюда, у тебя не было даже йены, Напомнил ей ему, на что приятель нахмурился. Я не обязан перед тобой отчитываться, ответил он, взяв в руки следующий бутерброд. Ты недавно обокрал бабушку с первого этажа, сказал ей ему, стараясь заглянуть Ютару в глаза. Но это сделать оказалось не так просто. Он постоянно уводил взгляд в сторону. «Посмотри на меня, Ютаро». «Ну да, и чего? Ну подрезал я у этой старухи бабло», — ощерился приятель. «Она что, твоя родственница? Что ты за нее впрягаешься?» «Да ты вообще не понимаешь, что натворил!» — вспыхнул я, чего Ютаро опасливо уставился на меня, вжавшись в стену. «Ты же здесь как красное пятно на белом фоне. Найти тебя по камерам проще простого!» Прикинь, камеры есть на каждом этаже. Я не стала ему читать нотации, что вообще людей грабить нельзя, а уж тем более стариков. Он живет на этом, поэтому не поймет. Но так сглупить. Блин, и что же теперь делать? побледнел Ютар. Ты же знаешь, я это... Он ненавидел это слово, поэтому лишь кивал намекая. Ютар был клептоман. И на постоянных заданиях в клане Якудза ему удавалось сдерживать свою манию и даже успешно скрываться от старших. А здесь не было никаких сдерживающих факторов, кроме воли самого парня. Поэтому я и просил его не выходить из дома, но Ютару не послушал. А теперь мне придется с этим разбираться. «Отдавай мне то, что украл, и я постараюсь все уладить», — протянул я руку. «Иначе собирай манатки и проваливай, здесь тебе не якудза». Да, я был категоричен, но мне было важно, чтобы Ютаро понял, как сильно подставляет и себя, и меня. Но взять кошелек я не успел. В дверь позвонили, затем еще раз и еще. «Откройте, полиция!» Раздалось Басом за дверью, и тут уже в нее громко застучали. «Ну что, доигрался?» Бросил я ее Таро.